Глава семнадцатая Шафет и Артем успели почувствовать, как им слегка опалило кожу агрессивная энергия. В следующий момент портал закрылся, отсекая адептов от жесткой вспышки на другой стороне. «Я не успел создать портал», — Артем донес самое важное сейчас. Валкрис спас, как тебя, а Галдаш чертову узнает где». «Плевать на этого ублюдка, он везде найдет выход». Отмахнулся Шафет. Где мы сейчас? Он только хотел спросить об их местонахождении, как пещера, в которой они находились, содрогнулась от сильного толчка. В подземной полости под площадью. Не забывай требования Галдеса. Портал должен быть здесь же. Ладно, кивнул Шафет. Он достал из кармана своего костюма, бутылек с зелёной зеленой жидкостью, немедленно откупорил ее и выпил. Сейчас создам сильный защитный навык, в который закрою обоих. «Я не знаю, за сколько времени эта мясорубка пробит поэтому поторопись». «Принял», – кивнул Артем и немедленно взялся за работу. Шаффет сел на колени и сконцентрировался. Через пару мгновений он засветился от истекающей из него энергии холодного атрибута. Плотность потока была столь велика, что адепт превратился в пылающего синим пламенем человека. Вокруг резко похолодало, под ногами наплывами начал расти лед. Прорастая толстым слоем в землю, он поднялся по краям, заглючив напарников кокон. Структуру льда до предела наполнила концентрированной энергией. Артем мельком оценил состояние шафета и понял, что тут выложился более чем на максимум, создав этот барьер. Сейчас его, наверное, мог бы избить и простой человек. Понимая, что момент сейчас очень важен, Игрок быстро начал работать над порталом. Фактически, это была самая важная часть плана, от которой зависел успех миссии. Прошло несколько секунд с момента создания защитного кокона, как тот содрогнулся от тяжелого удара. По полупрозрачной светящейся от концентрированной энергии стенки пошла трещина. «Черт возьми!» — пара Тёма-морошки побежали по коже. «Как же она сильна!» После оглушающей атаки на пару мгновений повисла тишина. Игрок использовал каждую секунду, чтобы создать портал как можно скорее однако в масштабах боя построения межмирового перехода происходило безумно долго даже со всеми его умениями бах новый удар причем сильнее предыдущего шарахнул по ледяному куполу по поверхности льда побежало множество новых трещин из ушей и носа сидящего шафета хлынула кровь ты определенно недооценил Лери. похоже третья атака сломает барьер артем оказался абсолютно прав Военачальница готовила третий удар, но тут пришло сообщение от дежурного адепта связи. Владыко бой, пространственный маяк инициировал успешную передачу». Разум военного был переполнен удовлетворением. «Будут какие-нибудь приказы?» «Готовь точечный орбитальный удар», распорядилась Ильяри. «Да, и убедись чтобы все записи инцидента остались только у меня». «Принял?» — ответил связист. Второй приказ был вне его компетенции. И откровенно попахивал трибуналом. Но жизнь есть жизнь. Он уже давно перестал удивляться таким моментам. Запись она использует при надобности. Скоро здесь появится подкрепление гегемонов и другие ответственные лица. Владыка хотела прикрыть тылы, не желая возникновения скользкой ситуации. А вот бомбардировка это было и вовсе предсказуемо. Орбитальные удары со спутников по эпфиру требовали специальных резолюций, но не для его начальницы. Лерия тем временем накопила силу для третьего удара и тут же нанесла его. Как адептка и рассчитывала, ледяная скорлупа этого недоноска приказала долгожить. С громким треском навык получил большую пробоину. Вопреки ожиданиям, никаких ловушек или другой теплой встречи для нее не приготовили. Было кое-что похуже. Заглянув в пробоину, лиери замерла. Ее взгляд встретился с глазами, защищенными технологической маской до потопной модели. Женщина остановилась. Адепт вышел из межмирового портала, продолжая под лоби сверлить ее тяжелым взглядом. Экипированный в желтый технологический доспех, крупный мужчина с залысинами на голове заставил женщину мгновенно напрячься. «Нокс здесь», — прозвучал негромкий грубый голос. и костюма вдоль секунды идентифицировал по базам личность нового действующего лица, выдав хозяйке неутешительный ответ. Однако на лере противник не произвел никакого впечатления. Не тут был у нее характер, чтобы сдаваться на полпути. Разум воительницы быстро нашел эффективный ход. Все соперники находились в тесном пространстве ледяного барьера, и это можно было использовать. Рывком переместившись внутрь, женщина тут же разрядила свой главный атрибут, образуя вокруг себя смертельную энергетическую бурю. «Мирные послы Альянса в опасности», прозвучал сухой голос Нокса. Приступая к обязанностям защитника». Глушающий треск в сполохе беснующейся силы заполонили все пространство. Вышедший из портала адепт стоял первым на пути смертельного потока, и казалось, его гибель неименуема. Однако в последний момент он будто развоплотился в ядовитый зеленый туман. «Точно он!» — Льерри убедилась в дурных вестях, хотя до последнего надеялась, что автоматика костюма ошиблась. Тем временем события разворачивались очень быстро. Зеленый сумрад, в который обратился новый участник боя, стремительно растекался, быстро охватив всю внутреннюю полость барьера. Только военачальница, стоявшая в центре и продолжавшая спускать во все стороны потоки сверкающей энергии, не допускала до себя отраву. «Статус задачи!» От силы передачи адепта связи закружилась голова. Лерия тут же получила на интерфейс шкалу прогресса зарядки спутника. Оставалось совсем немного. «Огонь на себя! Повторяю! Огонь на себя!» Передала приказ она, продолжая бороться с накатывающей силой врага. «Принял!» Адепт за пультом в оперативном штабе даже вскочил. Так был силен ментальный посыл передачи. Лери синхронизировала орбитальные удары с аварийным портальным артефактом, что должен был вытащить ее в последний момент. Закончив с приготовлениями, она вся отдалась борьбе с Ноксом. Буду стремясь показать свое преимущество, противник не пытался как-то иначе атаковать, оказывая давление чистой силой. С неудовольствием пришлось признать, что она уступает. Ничего, урут! Мысленно усмехнулась Лиери, следя за процессом подготовки удара. Дай мне продержаться еще немного. Чуть-чуть есть! Прогресс подготовки моргнул синим. Это означало, что спутник встал на позицию и уже инициирует атаку. Одновременно с этим активировался вшитый под кожу одноразовый телепортационный артефакт. С неркой вспышкой и хлопком Лиери исчезла. Через долю секунды освободившееся пространство заполнил зеленый туман, но противника уже не было, а в следующем мгновении все здесь превратилось в пылающий ад. Снаружи уже не осталось зевак, наблюдавших за конфликтом владыка гекемонов. Сначала посольство окутало смерцающим серебристым туманом, уже одно только это заставило многих по чуть неладные уносить ноги. Почти сразу же резко накатил холод, а площадь охватила жуткой бурей. Самые смелые наблюдатели, желавшие увидеть битву из первых рядов, умерли мгновенно. Тысячи острых ледяных лезвий стесали в плоть, а потом за доли секунды развели кости. Несчастные исчезли навсегда, став частью беснующейся стихии. К этому моменту все уже осознали, что происходит страшное событие. Послышались крики, панические вопли и плач. Счастливчики, которых миновали атаки владык, паникующей толпой рванули во все стороны. Где-то в стороне яркая вспышка знаменовала еще один удар. Несколько зданий были уничтожены вместе со своими жителями. Это лишь подстегнуло всю общую панику. Казалось, осознав последствия, гегемоны и странники прекратили свой конфликт. На некоторое время все стихло, позволив чрезмерно любопытным Беннегену подумать, что для них все обошлось. Ослепительный столб света, не низвергшийся с небес, стал для них еще одним пугающим сюрпризом этого дня. Вспышка моргнула лишь на долю секунды, но этого хватило, чтобы надолго лишить зрения неудачников, что случайно оглянулись на свет. Под новую волну панических криков с неяркой вспышкой на крыше одного из зданий появилась женщина в технологической броне. Она тут же повернулась, найдя взглядом остаточные световые явления, последствия орбитального удара. Проследив за ними, воительница увидела бушующую жаром воронку на площади недалеко от посольства. «Все сенсоры на объект атаки!» — подала она приказ по связи. Военачальница задумалась, какие еще средства из доступных можно использовать. К сожалению, битва сейчас шла на слишком высоком уровне, поэтому чего-то действительно эффективного сейчас она вряд ли бы нашла. Миг шел за мигом. Льери с напряжением наблюдала за воронкой, истовы желая, чтобы оттуда никто не вылез. Она даже была не против, если порталист унес врагов подальше отсюда, лишь бы эта дурная битва закончилась. Надежда на это, конечно, слаба, однако была вероятность, что удар принес серьезные ранения. Минута шла за минутой, но бой никто возобновлять не торопился. Первоначально робкая надежда, что все закончилось, росла с каждым мгновением. Однако новое сообщение, как гром среди ясного неба, разрушило все чаяния. Владыка Лери, докладываю!» Эмоциональный окрас сразу настроил женщину на дурной лад. «Сканер фиксирует скачкообразный рост концентрации энергии. Местонахождение — третья грибная плантация». Едва она выникла в полученную информацию, как пришла отвратительная догадка в действиях провокаторов Альянса. «Дерьмо!» — вырумилась адептка, ожидая самого худшего. И оно произошло. «Тревога!» — надрывался канал связи. Наблюдая поток энергии чужого атрибута по третьей и второй... Нет, уже и на четвертой плантациях!» Леря приглушила связь, лихорадочно размышляя о дальнейших действиях. «Что ей теперь делать?» «Похоже, оставалось только дожидаться подкрепления во главе с Дланью. В конце концов, что она может сделать, когда твой враг — Нокс?» «Этот разумно являлся сущим кошмаром для многих адептов, относящихся как к гегемонам, так и другим вольным организациям». Обычные пользователи ядовитых атрибутов редко достигали высот в плане могущества, оставаясь узкоспециализированными профессионалами, но только не Нокс. Объединив в своих навыках яд со вторым никому неизвестным атрибутом, он превратился в чудовищно опасного и живучего отравителя. И именно Лери не повезло с ним столкнуться. «И что же мне делать?» — спросила сама у себя владыка Боя. Она запросила видеотрансляцию. Я теперь наблюдала, как зеленый туман охватывает самый полезный ресурс этой заштатной планетки — плантации грибообразных растений. «Эх, вы отбросы!» — выплюнула женщина, наблюдая за ядовитым столбом. Мысленно она уже делала черновину будущего отчета и готовила ответы перед дисциплинарной комиссией. Придется хорошо постараться, чтобы прикрыть свою задницу. Однако Леерия уже нашла, за что держаться. У врагов был порталист, а ей орден такого не предоставил. «Все хорошо», — в мысли пришло спокойствие. «И не с такого выкручивалась». А с ублюдками она еще поквитается. Благоудобный момент для этого наступит весьма скоро. Рутюм открыл портал к заранее подготовленной метке еще в тот момент, когда военачальница сцепилась с Ноксом. Таща на себе шафет, он погрузился в полутьму настоящего грибного леса. В воздухе витала утренняя прохлада и высокая влажность, идеальная среда для растений, что так ценится гегемонами. Помимо этого присутствовало еще одно странное ощущение. Человек почувствовал легкое касание к своему разуму. Оно несло нейтральный безэмоциональный оттенок, будто контакт установился не с разумным существом, а с растением. «Разумная растительная форма жизни», — предположил Артем. Его очень заинтересовала эта странная вещь тем временем с портала вышел адепт яда после чего игрок закрыл переход в последний момент почув какую-то неясную угрозу нокс вопросительно посмотрел на порталиста человеку было не по себе от близости этого лорда организации ощущался Нокс странно казалось что его настоящая постась это опасный зеленый туман а физическая форма имитация поддерживаемая только для социальных контактов с другими адептами игрок ответил на взгляд и до века кивкома свою часть работы он выполнил Теперь дело было за Ноксом. Тот не разочаровал. Снова обратившись в туман, правда, на этот раз какого-то голубоватого оттенка, он начал распространяться по всей округе. Артем знал, что у этого адепта довольно пугающая репутация. Однако, как и любой другой, он имел слабые стороны. Кажется, у отравителей имелись какие-то проблемы с ориентированием, когда он переходил в форму ядовитого тумана. Именно поэтому порталисту пришлось по всей протяженности грибных плантаций заложить артефакты маяки. Пока у них появилась свободная минута, Артем достал из тюрьмы раненую Валкрест. Адептки неслабо досталась от владыки. Настолько неслабо, что сейчас-то походило на аморфную плавающую массу плоти. «Адепты телесного типа удивительны», — испытывая отвращение напополам с восхищением, подумал Игрок. Он откупорил зелье исцеления и облил им эту отвратительную массу. Помогло. Плоть начала двигаться активнее, собираясь в некое подобие тела. Артем посмотрел на Шафета, но тут слабо махнул рукой, демонстрируя, что сам о себе позаботится. В этот момент пришло сообщение Ангалдеса. «Галдес, можешь вытаскивать меня?» «Арт, принял, не двигайся сейчас». Мужчина создал тоннелик, поставленный на адепта метки, и резво вытащил того, тут же закрыв за собой переход. С удивлением игрок осмотрел предводителей дипломатической миссии. Тут выглядел, что называется, с иголочки, даже матья не помялась. И при этом даже не продемонстрировал своих сил. Не зря Шафет говорил, что за этого можно не беспокоиться, невольно подумалось игроку. Этот скользкий манипулятор выживет везде. Выйдя с перехода, Галлас немедленно смотрелся, проверяя ход плана. Судя по удовлетворенному Гивку, результаты ему понравились. Кроме того, они уже были видны невооруженным взглядом. Под воздействием голубоватого тумана на плантации происходили изменения. Грибовидные растения начинали быстро исыхать. Это длилось несколько минут, после чего они выпускали в воздух некую энергию. Ее выдавало легкое свечение. Внимание всем, произнес Галдес, привлекая к своим словам других адептов. Вот и обещанная плата за дело. Сколько сможете усвоить все ваше? Услышавший его шафет, хоть и с трудом, но встал, Валкрест частично обрела человеческую форму. Правда, все еще выглядела куском окроволины плоти. И еще. Снова взял слово Галдес. «Время ограничено. По сигналу возвращаемся сюда. Артем, ты должен будешь построить портал». «Мы поняли», — чуть хрипя остановил его шафет от дальнейших объяснений. «Быстрей!» К этой минуте атакованные каким-то зубодробительным токсином грибы в конец сохли. Зато воздух переполняла энергия. Желая получить тебе как можно больше живительной силы, Артем телепортировался на одну из отдалённых плантаций и тут же раскинул пространственную ауру. Используя этот навык, он собственной волей начал притягивать всю окружающую энергию к себе. Едва первые облака светящиеся пыльцы коснулись его, игрок ощутил в теле легкость, его разум будто прояснился. Наслаждаясь, протянул ауру на максимально возможную дистанцию, стремясь получить еще больше свободной силы. «Как бы зависимость от этого не поймать», — подумал мужчина. Он даже не был уверен, шутит ли. Чем больше поглощал энергии, тем сильнее накрывала эйфория. Разумеется, игрок не действовал на авось. Происходящее было оговорено заранее. Артем знал, как взаимодействовать и поглощать энергию растений, а свои лимиты прекрасно ощущал. Вдалеке бушевала ледяная буря. Это Шафет использовал свои методы, чтобы впитать как можно больше драгоценных эманаций. Скорее всего, и Валкарист и, и Галдас не теряли ни секунды, а уши ног подавно. За следующие 20 минут фон энергии заметно обеднел. Пятеро жадных до сил адептов почти управились с обедом. Порталисту пришло сообщение Ангалдаса. Пора! С трудом переборов пьяное желание продолжить пирошество, Рутем все же телепортировался в назначенное место и резво стал создавать телепорт. В течение одной минуты сюда прибыли и все остальные напарники. Последним появился Нокс. Эдвинг даже пьяно покачивался в своем странном желтом костюме. Еще бы. Это точно впитал море энергии. Телепорт был уже готов, когда на горизонте появилась вспышка. Галдас! Кажется, крик полной ярости услышали по всей планете. Неизвестно, кто это был, но поздороваться лично с хитрым дипломатом он уже не успевал. В портале начали последовательно скрываться все члены группы. Галдас! Новый крик разорвал тишину. Упомянутый адепт остановился перед порталом и обернулся. Произошедший лишь акт справедливых санкций, произнес он и, ухмыльнувшись чуть шире, продолжил. Санкции, наложенных в ответ на агрессивное поведение Гегемона к мирным дипломатам Альянса. Наверное, от ярости неизвестно забыл все слова, кроме этого имени. Артем, шагнув в портал последним. Увидел приближающегося на глайдере мужчину в технологической броне. Судя по всему, это было какое-то подкрепление, увы, слишком позднее. Человек скрылся в портале, а через мгновение тот развеялся. После дружеского визита послы Альянса оставили полностью из засохшей плантации редких растений. Именно из-за этого пыльцы Пфера ценился гегемонами, но добыча шла очень медленно. Однако Нокс, благодаря своим токсинам, нашел другой способ выделения пыльцы с гораздо большей отдачей. Правда, один побочный эффект всё-таки присутствовал. Грибы погибали безвозвратно. Именно этот метод он и применил, чтобы за один раз выжать все плантации на максимум. Это принесло на Эпфир невосполнимую катастрофу. И провернули ее ради политических целей перманентной жажды силы. Такова была суть адептов вездесущей. Они шли путем полном разрушения и смерти. Асферия лежала на пышной перине, опиваясь любовными страданиями. Ее первый роман закончился быстро и трагично, прямо как в любимых литературных опусах. Она еще не знала, что впереди ее ждет тяжелая дорога, что заставит молодую принцессу быстро забыть о девичьих переживаниях. Миры вездесущие были полны жестокости и страданий. Часть из них была уготована именно ей».